«Голова десятая. Мы с Горелым договорились, что я все ему отдам на следующей неделе. Какого фига вы продолжаете ко мне ездить каждый день?» — кричил Сергей с той стороны. «Да успокойся ты!» — приблизился я к двери, взялся за ручку. «Я нет ни Мисуховских. Я вообще не бандит. Приехал смотреть прачечную, как мы с тобой договаривались. Подергав запертую дверь, я добавил. «Открывай, давай!» Звен прачечный притих внутри, кажется, он был в каком-то замешательстве. «Виктор Летов?» — спросил он немного удивленно. «Да, это я». Замок щелкнул, дверь приоткрылась, и Сергей выглянул наружу, посмотрел на меня несколько недоверчиво. «Ты точно не из этих?» «Точно». «Извиняюсь за такое недоразумение!» — растерянно рассмеялся Сергей, открыл дверь полностью. «Ходи, конечно, просто я уж задолбался!» В последнюю неделю ко мне каждый день приезжают бандики, то домой, то сюда, то еще как-то находит. Вот я решил, что ты один из них. Прости, конечно, но видок у тебя суровый». «Знаю, меня часто принимают за бандита», — добродушно улыбнулся я. Мужчина посерьезнел зачем-то, посмотрел в обе стороны дороги, бегущей из города и уходящий по узкий туннель на промзону. «Ладно, заходи, давай покажу тебе здание». Прачечная была просторной и пустой. На первом этаже, как я и думал, располагалась небольшая конторка из двух кабинетиков. Один побольше, другой поменьше. Остальное же пространство, вымощенное старым бледным кафелем, оставалось пустым. Тут, видимо, стояли когда-то стиральные машины, а также располагались прочие бытовые необходимости, которые могли бы понадобиться при стирке. Стены, хотя и невысокие, оказались довольно толстыми, кирпичными, с плотным слоем штукатурки и крашеные зеленые до половины. Часть, отведенная под конторку, даже имела бетонные полы, которые застелили линолеумом, уже пожелтевшим и потерявшимся от времени. С верхнего этажа можно было попасть на небольшой запущенный дворик, а работа тут тоже был непочатый край. Заросший клубами пожелтевшего прошлогоднего бурьяна двор был захламлен. У забора лежала куча шифера, строительный мусор, который, видать, вытянули из зданий, совалялся горкой посреди двора. На той стороне я видел небольшую котельную. Совсем маленькое кирпичное здание с шиферной крышей притулилось у большого котла, стоящего под навесом. С обратной стороны котельной тоже был навес. Под ним лежала большая застарелая куча угля. Широкая труба, обшитая толью, тянулась через весь двор к прачечной. Кстати, я оказался неправ, решив, что окна фасада ведут в контору. Они выходили в основное пустое помещение. Так, а как тут с крышей? Глянул я наверх на деревянный потолок с многочисленными отрезанными и заизолированными проводами под лампы. Деревянные? крытые шифером. Не течет. Да нет. Тем не менее, я внимательно осмотрел крашенные доски, пытаясь заметить какие-нибудь признаки сырости и гнили. Вроде ничего не нашел, потолок выглядел добротным. «Там балки лежат, ого-го!» — похвалился Сережа. «Подшит все это дело деревом на совести, еще лет 50 стоять будет». Я заметил, что, рассказывая это, Сергей как будто бы занервничал. Во всяком случае, его маленькие глазки странно забегали, а сам он словно поспешил перевести разговор в другую степь. «Пойдем, я тебе покажу подземный этаж». «Ну, пойдем». Не стал пока что давить я. Спуск отделялся стеной еще одного небольшого помещеница, которое оказалось санузлом, соединенным с городской канализацией. Лестница вниз была старой и довольно крутой. Я решил, что если будем снимать прачечную, лестницу придется менять. Подвальное помещение казалось просторным. Правда, тут пахло захлостью и сыростью. «Как с вентиляцией?» — спросил я. «Да, было неплохо, — пожалуй он плечами, — но, может, надо прочистить. Зеленые до половины стены выше были побелены, пожелтевшие от времени и известью. Пол, как и сверху, выложенный кафелем, оказался грязным. По углам валялся какой-то мусор. Потолок тоже отделали большими плитами. Поверх них парами висели многочисленные трубчатые ртутные лампы. Правда, большинство из них не работали. Зажглась только та пара, что при входе еще одна подальше». Причем одна лампа из пары помаргивала, словно в фильмах ужасов. «Тут есть окна?» — спросил я, глядя на потолок. «Ага, высокие у самого потолка. Во двор ведут», — сказал Сергей. Толстая несущая стена пронизывала оба этажа. Сверху она отделяла бытовую часть от конторы. На нижнем этаже тоже что-то было отделено. «А там что?» — спросил я, указывая на дверь, что разместилась справа на несущей стене. «Там вроде сушилки были, а тут можно было прогладиться. И еще несколько стиральных машин стояло», — вспомнил Сергей. «Я посмотрю. Валяй!» — пожал пещами серой. Комната оказалась темной. Как только я открыл дверь, сырой, затхлый воздух старого помещения ударил в нос. Я нащупал и щелкнул выключатель. Тускловатая лампа тут же изгнала всю темень, заменив ее тусклым желтым светом. Комната была пустой, но довольно просторной, квадратов 20. По площади она точно повторяла небольшой административный отдел с кабинетами на первом этаже. Окон тут не было, только вентиляционные решетки на дальней стене. Стены же, как и во всем остальном здании, были крашены до половины. Пол и потолок отделаны кафелем и плиткой. Я оценил достаточно толщину несущей стены, а потом решил, что это место неплохо подходит под оружейную комнату, причем практически готовую. По площади даже немного избыточно получалось. Единственное, что тут нужно было сделать, — заменить дверь и проделать люк запасной выход. — Здание приподнято над землей, — сказал я, припомнив высокенькие порожки при входе. — Я так понимаю, подвал не весь под землей? — Ну да, выходит наружу примерно на метр-метр двадцать. А документы есть? А, да, конечно, покивал Сергей. У меня в машине техпаспорт, ну и договор купли-продажи. Хочешь глянуть? Я сам ни черта разобрать не могу, особенно в техпаспорте. Неси. Мы вышли на первый этаж, и пока Сергей ходил в машину за документами, я стал прикидывать, как можно здесь все устроить. На первом этаже были практически готовые кабинеты под административную часть. Начальнику, то есть мне, бухгалтерия тоже готова. В перспективе можно было бы выделить еще место под кабинет зама. Небольшой учебный класс, где можно было проводить занятия по правовой части работы. Также не лишним будет маленький медпункт с самым необходимым – диспетчерская. Снизу же отлично войдет место для хранения экипировки, раздевалка, оружейная комната и, конечно, комната отдыха для бойцов ГБР. Ну, последний так, на перспективу. Конечно, такое помещение будет нормальным при условии посменной работы в организации до 20-30 человек охраны. Если оборона разрастется, понадобится корпус побольше, но это проблема будущего. В общем, без вложений тут не обойтись, но ну, я, естественно, и новые не ждал. Глупо было думать, что мы придем на все готовенькое. А учитывая обстоятельства, я не хотел слишком долго ходить, выискивая помещение. Нужно было как можно скорее приступить к работе. Сергей вернулся минуты через три. Теперь он нес в руках коричневую барсетку и серую ветхую папку с надписью «Технический паспорт». «Вот, Витя, может, это что поймешь». Я развернул папку. Тут же наткнулся на договор купли-продажи, согласно которому Сережа был владельцем нежилого помещения. Перевернув его, стал листать страницы. Наткнулся на чертеж здания с размерами и отметками о ширине стен, за которым следовала экспликация с перечислением помещений материалами строительства. Как я и думал, здание 65 года строительства было сложено на совесть. Блок, облицовка кирпичом, мощные толстые стены подземного этажа, укрепленные бетоном, мощный сейсмопояс. В целом, мне показалось, хоть я и не спец в этом, что строение излишне прочное для своих размеров и предназначения. Скорее всего, оно не всегда было прачечной, и когда-то его попросту переоборудовали для бытовых нужд. — Ну что, — сказал я, возвращая документы, — слазим на крышу? Хочу посмотреть балки стропила, как себя чувствует потолок. — Ну, можем, конечно, слазить, — почему-то занервничал Сережа. — Ну, просто я что-то не помню, есть у меня тут лестница или нету. Мы вышли во двор. Почти сразу я увидел в шиферной пологой крыше ляду, выполненную домиком и смотрящую на котельную. Лестница тоже тут нашлась. Высокая, пустарно сколоченная из старых досок. Сергей, кажется, немного расстроился тому, что мы нашли ее, но виду не подал. «О, ну вот она», — указал он на лестницу, стоящую у заборной плиты. И «Я и забыл, что она тут стоит». «Ну да, ее и не заметишь», — съязвил я. Мне казалось, что Сережа совершенно не хотел, чтобы я лез на крышу. Хоть он и старался этого не показывать, создавалось впечатление, что собственник прачечной что-то от меня скрывает. «Скажи, а чего ты там говорил про долг свой?» — спросил я. «Долг?» — нахмурился Сергей, но потом растерянно заулыбался. «А, долг. Да ничего особенного. Деньги нужны были для одного из моих бизнесов. Ну, я занял просто. Вот скоро уже верну». «Взял у бандитов?» — У одних уважаемых людей. Я указал взглядом на прачечную. Имущество хоть не заложил. Не — Не-не-не, по прачечной все чисто. Тут же отрицательно замахал руками он. — С долгом у меня вообще дело другое. Ну и так, пустяки. Я быстро разберусь. Я бы даже сказал почти вот-вот. — А мне так не показалось, — сказал я, взяв лестницу. — Ну что, давай перетащим. Серега вздохнул отложил отложил барсеткой документы на несколько шлакоблоков, сложенных под забором. Вместе мы взяли и перетянули лестницу под ляду. И, несмотря на внешний вид, лестница показалась мне достаточно крепкой. Вот ты так меня испугался. Мне показалось, тебе бандосы сильно докучают. Докучали, признал он. Чуть не каждый день ко мне ездили. Ну, уже все. Я все это дело присек, так сказать, на корню. Договорился с их главным, и теперь все пучком. Э, — А Знаешь, что за банда? — спросил я, глядя вверх на ляду ищулись от солнца. — Да я почем знаю. Мне в сеть бандита на одно лицо. — Лады. Я ступил на нижнюю перекладину. Я полез. — Ой, да я ж забыл совсем. — хлопнул себя полбу Сергей. — М? — Лядаш на замке. Ключа у меня с собой нету. Как-то я не думал, что придется на крышу лезть. — На замке? — удивился я и прищурился, пытаясь разглядеть навесной замок на двери. Внезапно за двором засигналили. Сергей тут же насторожился. — Серя, ты там? — крикнули снаружи. Я обернулся к собственнику и увидел, как он побледнел, а на высоком его лбу выступила испарина. «Я же вижу, тачка твоя стоит, хорош ухериться!» — прозвучал другой, полный блатных интонаций голос. «Маля!» — буркнул Сергей. «Кажется, проблемы твои подъехали. Суки везде найдут!» — плюнул он. «Дома, на работе, даже тут от них не убежишь, нигде не спрячешься. Так, ладно, ты побудь тут, а я сам схожу с ними перетереть». «А чего сам?» — слез я. «Давай вместе. Глядишь, разговор культурнее пойдет». «Не-не-не», — запротестовал он. «Давай я сам. Если тебя тут увидят, мне еще больше проблем подваят. «Ты же понимаешь, как все это подозрительно», — сказал я, нахмурившись. «Э, ты там с кем?» Я увидел, как из-за железного, крашенного зеленой, выцветшей краской заборчика, что протянулся от фасада до соседского участка, торчит по нос чья-то темноволосая голова. «Ну вот, поздно», — я пожал плечами. «Теперь придется идти вместе». Сергей, испуганно сглотнул, выдохнув, сказал. «Лады, пойдем». Мы зашагали к выходу. Как только прошли за калитку, нас тут же встретили трое молодцев. Они подъехали сюда на белой девятке. Не заглушив двигатели поставили машину между Пассатом и Сережиной Ауди. Молодцы были фактурные. Один из них высокий, но полный, с толстым лицом, носил коженку, а под ней нараспашку надел олимпийку. Его волосатая грудь выглядывала из горловины грязноватой майки-алкашки. Здоровяк чавкал жвачкой, показывая нам свой железный зуб на верхней челюсти. Второй худощавый лысый с бледной кожей походил на вчерашнего арестанта. Судя по его татуированным синим расплывчатыми наколками рукам, он не просто походил, а был им. Мужик, сгорбившись, смотрел не на Сергея, а на меня звериным оценивающим взглядом. Третий казался самым приличным. Одетый в свитер под горло и короткую коричневую куртку без воротника, он смотрел спокойно. Его лицо с очень острыми чертами выглядело сосредоточенным и безэмоциональным. — Это кто, Серия? — спросил мерзким, звенящим голосом татуированный. — Да так никто. — сконфузился Сергей. — Друган мой просто помогает замки в прачечной менять. С мольбой в глазах он посмотрел на меня, я вздохнул и ничего не сказал. — Ребят, а вы чего тут? Я же с горелым договорился, что деньги верну на следующей неделе, в четверг вроде. — Да что ты мне лечишь? — сказал вдруг тот, что был поприличнее остальных. — Я знаю тебя. — обратился он уже ко мне. — Ты Витя Летов. Личка у тебя врач. Это ж ты Михалычу работал. Ты нашу скорлупу гонял, и черепа отделывал, и лады. Тебя же вся Месуха знает. Знаешь, смотри. в Тебе, Летов, у нас вопросов пока что нету. Только к этому. Нету, если, конечно, ты выделываться не будешь, — буркнул татуированный. Я тоже наградил его холодным взглядом. — Кто из вас главный тут? — сказал я ледяным тоном. Бандосы переглянулись. — Но я, — кивнул мне приличный, — — Уйми этого наколотого. Или я сам его уйму, если полезет. — Че сказал? — выпрямился мужик в наколках и пошел было на меня. — Стой, коряга, не быкуй. Тут же осадил его приличный. — Помнишь, что про него говорил Горелый? Коряга волком глянул и на приличного, но все же отошел. — А что про меня говорил Горелый? — хмыкнул я. — Коммерческая тайна. — отшутился приличный. — Повторяю. Да тебя нам сейчас с нету. Мы к этому, к Сергею». «Давайте, мужики, без глупости», — сказал я, — «без левых движений». «Давайте», — согласился он. Потом посмотрел на Сергея. «Короче, так, процент у тебя поднялся за просрочку». «Чего?» — удивился Сергей. «А чё хотел, Серя?» Тут же взорвался на него коряга, спуская накопившийся пар. «Думал, тебе запрос так времени подкинут?» «Тихо ты». «Не быкуй, говоришь?» Снова остановил его приличное. «В общем, так, Серег, с двадцати до тридцати». «Не, ну, мужики!» Удивленно развел руками Сергей. «Где же я вам еще десятку возьму до следующей недели? Ну, давайте как что по-божески. Я ж готов отдать, готов. Просто бабло сейчас не у меня». «Но бабло же есть?» Спросил тот. «Да есть, есть, только, говоришь, она сейчас не у меня». — Ну вот, значит, еще найдешь. Сергей нахмурился, опустив глаза. Я посмотрел на него, потом на остальных бандосов. Видать, парень попал крепко. Не мудрено, что он как можно быстрее хотел найти себе арендатора. Деньги нужны. Да и бизнесмен из него, видать, такой себе. Жалко, помещение хорошее. Да только стоит ли связываться с таким его владельцем? — Нужно расспросить Сергея, что у него там за дела, а потом уже решать, как быть дальше. — И еще. Ты зачем его сюда привел? — спросил у Сергея приличный. — Я у него хочу снять помещение, что, проблем какие-то? — Выступил я вперед. — Не советую тебе. — Ой, не советую. — Покачал приличной головой. — Совет принимается, а дальше уж я сам разберусь. — Ну, как знаешь... — угрожающе глянул он на Сергея. — Только я тебе, Сережа, напомнить хочу, что добро горца должно в целости остаться. Мне по барабану, как ты это сделаешь? — Не переживай, не переживай про горца, — поспешил ответить Сергей. Бандиты наградили меня неприязненным взглядом, потом сели в машину и уехали. — Ну и откуда вы тут этот Летов нарисовался? — спросил пухлый с пассажирского сиденья. — Какая разница откуда? — ответил ему Мирон, переключая передачу. — Летов на нашего наехал, на дядька того с папкой. Какого хера мы на него не наехали? — посетовал заднего сиденья коряга. — Да потому что дядька тут чему обернулся Мирон. — Но про Летова передать надо. Я слышал у него с седым терки, что надо. А у меня из черемушкинских пацанов есть знакомый один. Должок у меня перед ним. — И ча буркнул коряга. «Поехали на черемушки, инфу ему перебросим», — сказал Мирон. «Хай еще долго возьмет». «А что еще за горец?» — спросил я Серегу, когда мы вернулись к лестнице. «Да так, ничего, знакомый мой один», — отмахнулся он. «Слышь, ведь? может, давай слазишь на крышу в другой раз? У меня и ключа сейчас нету, да и темно там. Ты все равно ничего не увидишь». «А я подготовился», — сказал я, доставая фонарик из кармана. «Как же смотреть дом и на крышу не заглянуть?» «А ключ?» Я хмыкнул. «Подержи лестницу». Серега как-то обреченно взялся за одну из ступенек, когда я пролез выше. «Вить, ну давай в другой раз, а? Тебе же деньги нужны?» Я глянул вниз на Серегу. Он покивал, вздохнул. Тогда и полез дальше. Замочные ушки двери на ляде пустовали. Замка не было. «Эх, Сережа, Сережа, что ж ты скрываешь?» Я откинул дверь, включил фонарик и, пригнувшись, полез на крышу. Тут было тепло, даже душно. Пахло сухим деревом. Аккуратно переступая по стропилам, я оглядывался, видя, что Сережа не соврал. Крыша все еще оставалась крепкой. Даже шифер, хотя был он уже посеревшим и старым, до сих пор не прохудился. Я застыл на месте, стал внимательно осматривать все вокруг, подсвечивая себе фонариком. Всюду между стропилами в качестве утеплителя лежала смешанная с соломой глина. Тем не менее, я кое-что заметил у дальнего конька. Это была какая-то черная коробка. Когда я аккуратно подобрался ближе, понял, что это не коробка, а дипломат. Положив фонарик рядом, я взял его. «Витя, ну, че ты там?» Закрыл с собой солнечный свет Серега, вскарабкавшись следом. «Посмотрел крышу? Пошли». и Я не ответил. Положив пыльный дипломат перед собой, потом щелкнул замками, открыл и осветил содержимое фонариком. В чемодане в разобранном виде лежал ВСС «Винторез» — снайперская винтовка для спецподразделений.